Глава двадцать четвертая. Остановить бегство легиона. Надо было их прикончить перед выходом. Их освободили. Я начал нервно ходить из стороны в сторону. Нужно было вернуться и разведать, что с ними. Успокойся. На плечо легла рука. Я вдохнул и медленно выдохнул. Ты не можешь винить себя в рациональном поступке, не лезть раненым в сломанной броне в то место. Вероятно, ты встретил бы прибежавших монстров. А до того ты оправданно не поспешил убивать разумное существо, идущее на контакт. Да, говорит он логично, но теперь есть шанс, что уровень опасности этих тварей возрастет. И все равно, куда они уходят, то есть зачем? Тот контролер был непомерно тупым. Его хватало не пускать монстров на убой, а бить кулаком. Он мог устраивать засады у разломов и заставлять сильных атакующих монстров прятаться за защитниками. Вероятно, ему все это объяснили еще создатели. Но эти высоко разумны, и теперь бич может перемещаться. Полагаю, Хайман и сам выглядел нервно. Оно поняло, что жизнь ему не оставят. Допросят да и уничтожат. И решило стать частью монстров. Но оно ведь более не имеет зуба на человечество. Просто жить хочет. Да и где оно еще прокормит такую свору? Большинство осколков меньше и сильно искажены. А по их словам, с обрывом связи монстры просто теряют целеполагание, как удаленно управляемые дроны без своих инструкций. Но монстров слишком много. Теперь бич человечества может мигрировать, выедая все на пути. К худшему или лучшему. Хорошо, если застрянут вместе где вымрут. Нам повезет. Но сейчас мы должны истребить максимальное число. А ракеты, они теперь весьма успешно взрывают заранее. Шикарные новости. Если бы только Агнат не вмешалась, убили бы эту тварь и проследили бы, что те мутанты никуда не уползут перехватив управление объявили атаку почти все силы двинулись в догонку за стаей ядерные ракеты пускали но прорывались они редко а сильно загрязнять горит тоже не хотелось я достиг места и включился в уничтожение отступающих прорваться к разлому не вышло Его охраняло множество сильных монстров, и, что самое неприятное, разлом недостаточного размера для прохода взрослых существ типа Левиафан. Те остаются оборонять его, подтвердил призрак. Великолепно, особенно учитывая, что здесь три взрослые особи. Один, то еще испытание, но три разом только закидывать ядерным оружием. Однако монстры по воздуху теперь били куда чаще и кучнее. Легион начал действовать более слаженно, гибче, меняя тактики и иногда отступая. Выстрел из плазмы, еще и еще, постреливая пистолетом в правой же руке, пока в левой для убедительности держал пульт. Бегущая мелочь дохла, но силы истощались. Слишком их много, а наши теперь не могли занять уверенную позицию наземной техникой, встречая наступающих. А затем мимо пронесся синхронный залп трех левиафанов. Световые лучи, искрящие молниями на излете дальности, убили патриарха Великого дома Остерман с группой прикрытия. Три продолговатые махины летали у разлома, щупальцами посадив на себя, умеющих бить вдаль. Ядерные ракеты сбили, птицы, как дроны разведки, кружили всюду. Немедленно покинуть область поражения левиафанов, продолжать зачистку вне радиуса. Приказ понятен, вообще они ударили даже дальше ожидаемого. «Улучшились или потому что втроем зарядили, а со мной на связь вышел командующий операцией. Вы можете проникнуть к разлому и уничтожить его, не дать уйти такому числу существ. Я немного опешил от такого. Разрушитель разломов там мощный нужен, и столько времени, что его уничтожат раньше». А они поняли, что я очень ловко ломаю разломы своими силами. Командующий, при всем уважении, самоубийство в мои обязанности не входит. Попросите Остерман или Гиммлеров. Они мастера скрытности. Дабы не терять время, скажу лишь, что вы должны понимать причину просьбы именно вам. Если сможете... Эликсир ранга А+, и в ближайший годовой цикл никто не будет задавать вопросов о вашей активности как охотника. Делайте, что сочтете нужным. Меня купили. Нет, правда, эликсир А+, самый лучший, стоит очень-очень до хрена. Даже если без наценок там, не знаю, миллионов 10, 15, еще и отпуск сверху. «Только в мою сторону не пальните и отвлеките внимание, обойду с другой стороны», — сказал я, отпуская пушку. Она улетит к Вингбайку. Кажется, не ожидали, что я так сразу соглашусь. Связь оборвалась. Я полетел выше над землей, усиливая невидимость. Душа уже восстановилась после света ледяных звезд и я теперь добавил теневого глушения на предел. Моя аура сокрыта даже без заточенной на стелс брони. Прямо над разломом стал снижаться, отключив плазменные движки и полностью щиты. Левитационным движком удерживал скорость, допустимую для топового скрывающего артефакта. Хороший мне подарок дал герцог. Повезло, что не сломался. Призрак следил за мной со стороны, советовал, когда нужно замедлиться из-за мерцаний иллюзии или пролетающих рядом тварей. Монстров все обстреливали ракетами, минометами, лазерами и световой магией издалека, попутно удерживая остальных пребывающих Тут еще был один первый класс, приземистый броневик с кристальной шкурой. Подобной концентрации сил, догадайся, то существо послать их разом, или он бы снесло. Но, видимо, у него была директива охранять и свою позицию. Теперь эти существа могут стать опаснее. Я медленно спускался ниже и ниже. Начал читать заклинание пространственных когтей. В разлом монстры перли с разных сторон. И мне оставалось пристроиться к большой объемной трещине в реальности сверху. Ну, надеюсь, жадность меня не сгубит. Напоследок кинул разведывательный дрон так, чтобы он влетел в разлом. Если его не уничтожат, узнаем, куда ушел бич человечества. На обеих руках выросли длинные коготки, больше 15 сантиметров. И я вонзил их в белое сияние, попутно на пределе ядер, послав гравитонное воздействие в разлом. Заскрежетало, звуки исполинских труб разносились по пространству и стало искрить маной. Заклинание со стороны выглядело незначительно, без пламенных штормов и ледяных копий размером с дерева, но через него проходило прорва энергии. Монстры, оберегавшие разлом, забеспокоились. Точнее, не так. Этим-то все равно было. Управляющий ими разум заставлял искать то, что уничтожает проход. Пара мелких стала бегать вокруг внизу. Мне же пришлось менять позицию, ведь тут кружили и птицы. Световые вспышки нарастали. Врата между осколками гудели и скрипели пока я на предельной нагрузке души и ядра пытался разорвать большой разлом. Даже без ощущения окружающего пространства, что давала бы обычная пространственная магия, я чувствовал, как ткань реальности вокруг колеблется. «Командор, Левиафан собирается ударить по разлому!» Послание призрака едва пробилось через чудовищные помехи от происходящего вокруг. Пасть монстра и правда раскрылась, свечение усиливалось. Ой, мля! Выдав последний, предельный импульс силы, резанув по разлому когтями с гравитонкой, рванул на предельном форсаже вверх, немного облегчая броню. «Я не боевой». «После этой нагрузки не могу даже нормальный щит создать. Да и толку, как будто бы он мне помог в такой ситуации». Сверкнуло. Подо мной по разлому ударил луч, что вряд ли бы его уничтожил в обычной ситуации. Но после меня он уже рассыпался. Броня сигналила о перегреве снизу и опасной нагрузке на движки. Но я отдалялся от монстров. Со скрежетом и хлопком разлом закрылся и... Неожиданно стало довольно тихо. Оставались звуки стрельбы и магии вдали. Но монстры практически замерли. Летающие кружили на месте, зависли или сели на землю. Наземные стояли и крутили головами. Предосторожность создателей действует! Монстры без контролера не станут неуправляемой машиной уничтожения. Видимо, ошиблись они только с определением рамок для контролера. Кого убивать нужно, а кого нет. Я выключил форсаж и полетел к своим. Отныне бич человечества зачищен. Или точнее, теперь это мигрирующая стая монстров, а Гаррид безопасен, говорил я сам себе. Кстати, дрон вернулся. Посмотрите, напомнил призрак. И я глянул на пришедшее сообщение. Хм, да. К добру или худу. Слабые монстры там могут вымереть, сильные прокормиться. Вышел на связь командующий операцией. На пожилом лице отражалось счастье. Улыбался буквально от уха до уха, и поблёкшие зелёные глаза светились. «Эйгон Винтер, выражаю благодарность от лица всех нас. Вы спасли множество жизней, прекратив эту битву. Вы получите все, что я обещал. Удалось узнать, куда вел разлом. Арианские дождевые леса», — проворчал я. «Туда сейчас вроде нет разлома, но...» Улыбка стала более тусклой. Это тот самый осколок, где на нашу команду чесин напали. Там много годной в пищу органики и большая территория. Плохо. Лучше бы ледник или пустыню какую-нибудь. Возвращайтесь на базу. Вы заслужили отдых. Спорить не стал. Я достаточно навоевался. Газ к плазме почти закончился а вот припасенные для призрака ячейки еще остались. Отстреливал я, раздобытые окольными путями, менее энергоемкие. На базе меня чуть ли не как героя приветствовали. Так всегда обращались к тем, кто вызвался на самоубийственное, но важное задание и вернулся с победой. Все норовили руку пожать, но я сильно устал. Битва в каком-то плане продолжалась, правда теперь просто убивали беззащитных тварей, которые игнорировали удары магией. Иногда люди даже просто подходили и тыкали мечами. Выглядело жутковато, когда живое существо не сопротивляется тому, что его закапывают. Некоторое число монстров, что слабее и безопаснее, оставили для исследований. Сильных, вроде левиафанов, не рискнули. Еще откроется разлом, и управляющая сеть соединится. Плохо будет. Удержать такое чудище действительно трудно. В Гарриде я не задерживался. Все наследие людей давно сгнило, так что мы с призраком вернулись в Нойнхоф. По пути созвонился с Эльзой. «Все тихо, на ауэр никто не нападал», — сразу отрапортовала она с улыбкой. «Спасибо, мне было куда спокойнее, зная, что ты там», — кивнул я. «Как ядро?» «Понемногу усиливается, процесс не замедляется», — шире улыбнулась она. «Вернусь в предэн, зайдешь ко мне?» «Само собой, только сброшу лишнее». Расскажу о рыцарских подвигах. Поговорив с довольной Эльзой добрую часть пути, долетел до города. Столько дел, и интересно, как отреагирует Мия. Может, ни в каких моих планах она не участвует, но все же подруга, пожалуй. Тем не менее, наше общение продолжится, только если она сможет не видеть во мне того, кто довел ее мать до лишения всего, то есть найдет виноватого. Я ни в коем случае не могу назвать Мию глупой, но у нее бывают странные импульсы, и она весьма эмоциональна. Может быть, сразу общаться со мной не захочет, а пока вернусь к жене, передохну в приятной компании. Урсулу застал за интересным занятием.